агиман снова бродил по кабинету короля, осматривая мебель. Не казалось ему, что здесь был бой магов. Да, принц сказал, что Грестус швырял его то в стены, то колотил, как игрушку, но ему все равно казалось это нелепым. Зачем так сражаться о Граафу, когда он может уничтожить совсем другими способами? Больше всего его смущало Ювей. Девушка не врала, уж в этом Агимон точно мог разобраться. Простых людей он умел читать, таков был дар его народа. Он отличал правду от лжи в их речах. А вот ографы всегда сбивали с толку. Пытаясь понять, можно ли верить Герримонду, несмотря на решение короля, он замер посреди комнаты. В этот миг его и застал Аркар, внезапно вошедший в кабинет. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, хмурясь. Агимон для него всегда был кем-то вроде члена семьи. Мать называла его братом, хотя никакого кровного родства между ней и коже мужчиной быть не могло. Она даже рассказывала о каком-то ритуале, из-за которого они теперь родные. Но Аркард тогда был маленьким и все прослушал. А потом не интересовался, пренебрегая эльфийскими тайнами так же, как судьба пренебрегла его родством с эльфами, не дав настоящей эльфийской крови. Только к Агимону он все равно относился скорее как к родственнику, чем к простому адъютанту отца. «Простите меня, ваше высочество», — ответил Агимон, поклонившись, признавая права наследника на трон. «Просто я никак не могу понять, что здесь могло случиться». Аркар вздохнула, покачав головой, и отвел Агимона в сторону, туда, где стояли уцелевшие кресла. «Прости», — сказал Аркар, обращаясь к нему явно как к родному человеку. «Все случившееся повергло меня в такой шок, что я совсем забыл тебе все рассказать. Я ведь знаю, что именно произошло». «Присядь, я все тебе расскажу». Агимон кивнул и просто подчинился. «Слушаю». «А видишь ли?» — начал Аркара, тут же запнулся, будто пытался понять, стоит врать или говорить правду. «Вчера здесь столкнулись Грестус и Герримонт», — сообщил он после заминки. Отец решил лишить Герримонда прав на трон, считая его виновным в смерти той девушки. Но Герримонт как-то это почувствовал, явился сюда, стал спорить, Обвинять во всем Грестуса. Напал первым, а отец просто умер от сердечного приступа, пока они разбирались друг с другом. Мне не хотелось бы, чтобы эту историю узнал Свет, она уронит тень на репутацию отца. И так по дворцу уже ходят слухи, что это не принц Герримонд, а некая проклятая сила напала на королевство, убила сначала ту девушку, теперь короля. Я отпущу Герримонда, и мы скажем, что он увел эту силу подальше от королевства, и не станем больше вспоминать об этом кошмаре. Агимон сначала кивнул, потом вспомнил про Ювея и все же спросил. «А где сейчас Грестус? Могу ли я с ним поговорить?» «Боюсь, что нет», — качая головой, сказал Аркар. «Герримонт его тяжело ранил, но он все равно великодушно готов отпустить моего брата. Пусть идет с миром, не хочу казнить его и становиться брата-убийцей. Народ еще решит, что это из-за трона». Аркар снова покачал головой, а Агимон кивнул. Принц не врал. Он действительно не хотел казнить брата и верил словам Грестуса. А вот тот явно пользовался доверием. Лжецов и подлецов Агимон не любил, потому спешил закончить этот разговор. «Большое спасибо за правду. Теперь моя душа будет спокойна. Я исполнил свой долг, а значит, могу спокойно покинуть вас». «Ты не останешься у меня на службе?» — поразился Аркар. «Но почему? Я так привык к тебе, к твоей защите». «Мы все привыкли?» «Я давал клятву вашему отцу и вашей матери, теперь же могу вернуться домой», сказал Агимон, склонив голову. «Жаль, но я уважаю твою волю», говорил Аркар и отпускал отцовского адъютанта, а тот не спешил покинуть столицу, а возвращался в башню, чтобы найти Ювей на полу в темной комнате, где тьма заслонила окна, а черное пламя плясало на кровати, словно в дурном сне. «Что случилось?» — спросил он, убедившись, что Ювей живая почти цела, только сильно напугана. — Он напал на тебя? — Нет, он, кажется, спит, но его сила, она... Договорить Ювей так и не смогла, потому что ей было страшно. И рука дрожала, даже края у белой звезды на ее ладони почернели, и кожу нестерпимо жгло болью. — Это похоже на безумие, — прошептал Агимон, все же рассмотрев Герримонда среди черных теней. Безумие? Да, безумие графов. Тот их край, когда села берет вверх над их волей и сознанием. Я читал, что в этот миг они навсегда остаются наедине с одной лишь мыслью, и никто уже не может им помочь.